Глава шестая. Джемс во весь рост. Немного времени понадобилось на то, чтобы слух о решении Сомса облетел всю семью и вызвал среди родственников то волнение, которое неизменно охватывает Форсайтов при всяком известии о каких-либо переменах, связанных с имущественным положением одного из них. Сомс тут был ни при чем. Он твердо решил никому не говорить о постройке дома. Джун от избытка радости сообщила новость миссис Смол, позволив ей рассказать об этом только тете Энн. Она рассчитывала, что это подбодрит старушку. Тетя Энн уже много дней не покидала своей комнаты. Миссис Смол сразу же поделилась новостью с тетей Энн, а та улыбнулась, не поднимая головы от подушки, и проговорила дрожащим, внятным голосом. Как это хорошо для Джун, но все-таки надо быть очень осторожным. Это так рискованно. Когда тетю Эн снова оставили одну, лицо я омрачилось тревогой, словно облаком, предвещающим дождливое утро. Лёжа столько дней у себя в комнате, она ни на одну минуту не переставала набираться силы воли. Этот процесс отражался на её лице. Лёгкие складки то и дело залегали в уголках её губ. Горничная Смизер, поступившая в услужение к тёте Энн ещё совсем молоденькой, та самая Смизер, о которой говорили «хорошая девушка, но такая нерасторопная», Каждое утро с необычайной пунктуальностью добавляла последний завершающий штрих к из древли заведенной церемонии облачения тети Н. Вынув из недр сияющей белизной картонки плоские седые букли, знак личного достоинства тети Н. Смизер передавала их из рук в руки своей хозяйки и поворачивалась к ней спиной. И каждый день тетя Джули и тетя Эстер должны были являться Кен с докладом от Тимоти. О том, что слышно у Николаса. Удалось ли Джуну говорить Джолиона не откладывать свадьбу на долгий срок, раз мистер Бассини строит теперь дом для Сомса. Правда ли, что жена молодого Роджера в ожидании? Как чувствует себя Арчи, после операции, и что Суизин решил делать с домом на Уигмар-стрит, арендатор которого разорился и так нехорошо поступил с Суизином. Но больше всего о Сомсе. Неужели Ирен все еще настаивает на отдельной комнате? И каждое утро тетя Н говорила с Мизер одно и то же. Я сойду сегодня вниз, мизер, так часа в два. Мне потребуется ваша помощь. Я совсем отвыкла ходить.